Глава 13. Откуда такие выводы? Я сложила руки на груди. Оказывается, мне до дрожи хотелось знать его ощущения. Его также размазывало от нашей близости, как и меня. Или у драконов этот процесс протекает немного иначе. А я объясню. Генерал окончательно снял мундир и аккуратно повесил его на специальную стойку с плечиками. Тот самый прозорливый лекарь, миссир Дерби, Рассказал, что именно магия истинности защитила меня от любовной привязки. А когда ты оказалась рядом, ее действие усилилось. Думаю, это самый яркий показатель того, что между нами есть связь. Как будто вы ее не чувствуете. Я недоверчиво хмыкнула. Выражение лица Рикарда стало слегка досадливым. Что, не чувствует? Как же так? Честно говоря, сейчас нет. Он вернулся к столу. Я истощен после схватки с другим теневым драконом. Думаю, это притупило моё чутье. Если бы не письмо Вивелии, то не узнал бы, что ты здесь. Значит, я могла сбежать, и он даже не понял бы. Правда, теперь я совсем не уверена, что это было бы выходом. Получается, тот случай, когда меня поцеловал Корнел, тоже прошел мимо его внимания? Наверное, ему лучше уже и не знать. Не хотелось бы, чтобы Корнал пострадал из-за своей неосмотрительности. Он и так уже все понял. Похоже, связь между истинами работает не идеально. Я вдруг обнаружила, что застегиваю воротник рубашки Рикарда. Стоя так близко от него, что между нами сложно протолкнуть ладонь. Когда это успело случиться? Ведь только что между нами было несколько шагов. Нет ничего идеального. Его голос подернулся легкой хрипотцой. «Ну, почти». Он поднял руку и кончиками пальцев отвел от моего лица светлую прядку. Я подавила стон. Чтобы избежать новых выпиющих ситуаций, пришлось совершить мини-побег на безопасное расстояние. И мы замерли на противоположных сторонах накрытого стола. Рикард некоторое время сверлил меня пристальным взглядом, а затем сделал приглашающий жест рукой. «Садись, пока все не остыло». «Очень вовремя». Я безропотно опустилась на лавку. В полном молчании мы начали есть. Все нутро возликовало от того, что в него, наконец, попала горячая и вполне себе вкусная пища. В супе попадались крупные куски мяса, овощи и какая-то крупа. Все, что нужно для восполнения сил уставших в бою солдат. Просто и сытно. Хлеб оказался удивительно свежим. Но был один вопрос, который по-прежнему не давал мне покоя, и которого мы с Рикардом пока не касались. Что дальше? И едва я успела прокрутить его в голове, как генерал отодвинул от себя тарелку и вновь посмотрел на меня. «Я не хотел бы, чтобы ты оставалась здесь», — проговорил он твердо. «Ну вот, началось». «Что же вы предлагаете мне делать?» Я опустила запястье на край стола. «Если честно, я и не собиралась задерживаться здесь дольше необходимого. Мне нужно встретиться со старым знакомым моей бабушки. Она упоминала, что он сможет мне помочь». «В чем? поинтересовался дракон. «И куда ты собралась ехать?» — позволь спросить. Во мне вдруг взыграло упрямство. Мы едва встретились и даже не обсудили, что будем делать со всем этим дальше. А он уже принялся раздавать приказы и давить меня контролем. Не удивлюсь, если велит остаться на ночь в его шатре. Думаю, он сможет помочь мне вернуть наследство родителей и избавиться от необходимости слушать опекуна. О том, где этот знакомый живет, я пока решила не говорить. Если бы ты его слушала, то сейчас, подозревая, уже была бы помолвлена с мессиром Асбертом Пелианом». Рикард хмыкнул. «Но если он меня поймает, то сможет заставить вернуться», — возразила я. «У него есть рычаги давления». Документы, подтверждающие мой долг. А мне нужно официальное освобождение от его опеки: Выходи за меня замуж. Генерал подался вперед и облокотился о стол. Способа, вернее, этого я не знаю. А я задохнулась. Вы меня только встретили. Какой замуж? Ты моя истинная, думаю, этот вопрос решен. Вот же вояка, прямой, как доска. Удивительно, как он еще не ударил кулаком по столу и не запер меня в башне. Наверняка в гарнизоне Зар нашлась бы подходящая. Мне кажется, истинность — это не показатель того, что между нами сложится хорошие отношения. Я дернула бровью, когда он посмотрел на меня. Если не ошибаюсь, ваша сестра тоже была истиной, принца Дартаса. И к чему это их привело? Рикард прищурился, внимательно оглядывая мое лицо. «Там все не так просто, как кажется». Я так и знала. Но факт остается фактом, их жизни были разрушены. Я не готова выходить замуж прямо сейчас. Я хочу разобраться со своими делами, восстановить репутацию фамилии Лавальер. Я уверена, миссир Мелес нечист на руку, и знакомый бабушке может что-то об этом знать. Рикард выслушал меня, не сводя тяжелого взгляда, в котором с каждым мгновением становилось все больше гнева. «Не готова? Давай подождем. Он кивнул. Но ты не можешь остаться в Зар, здесь слишком опасно. Предлагаю тебе поехать в родовое имение Шандегрейнов. Там живет моя мать. Она милая и заботливая женщина. Ты ей очень понравишься, я уверен. А вот и башня подоспела, в иносказательном смысле. Спрятать, запереть и оставить в ожидании того, когда великолепный дракон завершит все свои драконьи дела и соизволит вернуться. Я не хочу. Это был не вопрос. Вот как мы заговорили, месье Шандегрейн. Сменила называется одного опекуна на другого. Спасибо за суп. Я встала и положила салфетку на стол. Но позвольте мне разобраться со своей жизнью так, как я считаю нужным. Если мои проблемы кажутся вам мелкими, это не значит, что они не важны для меня. Мы совсем разберемся, когда я вернусь. Рикард тоже поднялся. «Вам стоило бы сначала разобраться со своими делами», — выпалила я. «Против вас что-то затевается». Я сразу осеклась. Кажется, рассказать ему о том, что я во всем этом участвовала, у меня не хватит духа. «Я знаю», — неожиданно ответил дракон. «Но почему-то мне показалось, что мы имеем в виду не одно и то же». «Поэтому я не хотел бы переживать еще из-за тебя, Изабель. Прошу, поезжай к моей матери. Я постараюсь вернуться как можно скорее». «Что ж, разговаривать с ним бесполезно». Он уже все решил за нас двоих. Теперь слово «истинное» звучало как приговор. Всегда быть под колпаком и отчитываться о каждом своем действии. А если вспомнить, что его сестра однажды запятнала это почетное звание неверностью, то можно представить, каким контролем окружит меня генерал. Не вдохнуть. «Хорошо, как скажете». Я кивнула. Пусть считает, что я смирилась, но Рикард как будто не до конца поверил в это. Некоторое время он внимательно оглядывал моё лицо, а затем вздохнул. «Для тебя приготовят отдельную палатку». «Я буду спать вместе с остальными девушками». «Почему обязательно нужно мне перечить?» — посуровил дракон. «А истинная для вас кто? Безмолвная кукла, которая просто таскается следом и украшает пространство?» Я сложила руки на груди. «Если так, то вы попали не по адресу». «Лучше вызовите знающих магов, и пусть они лишат меня этой сомнительной чести. Это ведь возможно, правда?» На щеках Рикарда дёрнулись желваки. Похоже, та давняя история сестры до сих пор его задевает. Возможно, даже причиняет боль. Лучше не упоминать ее больше. Мне точно не хотелось бы, чтобы Рикард считал меня чудовищем, которое добивается нужного, манипулируя неприятностями его семьи. Стало как-то совестно. Но у меня словно язык отсох при одной мысли, что надо бы, наверное, извиниться. Дракон подошел вплотную и осторожно взял мое лицо в ладони. По телу тут же разлилось приятное расслабление. Он мягко погладил мои щеки большим пальцем. Неспешно и внимательно изучая каждую черту, будто хотел запомнить. «Хорошо, спи где хочешь», — наконец проговорил он. В его голосе не осталось ни капли гнева. Но утром ты уедешь в клиф, и это не обсуждается. Я напишу сопровождающее письмо для матери, и тебя примут как родную. Я не стала ничего отвечать. Вернулась к лекаркам, которые уже заканчивали работу, попутно сменив облик на тот, что привычен им. Скорее бы спать. Мне срочно нужно отдохнуть от метаморфоз, иначе утром я буду иметь очень бледный вид. К счастью, к тому времени, когда я вернулась в лазарет, Девушки устали уже настолько, что едва обратили на меня внимание. И даже Беатрис не стала спрашивать, чего от меня хотел генерал Шанды Грейн. Вряд ли я смогла бы объяснить это достаточно внятно. На ночлег нас разместили с остальными женщинами. Но прежде назначили очередность дежурства. Ведь раненым требовался присмотр. Меня растолкали ранним утром, настал мой черёд обхода лазарета и выяснения нужд бойцов. Удивительно, но жизнь в лагере не замирала даже в такой ранний час. Солдаты, сгрудившись у костра, обсуждали какое-то событие и лишь проводили меня мимолетными взглядами. Опасаясь, что кто-то заметил неуместные перемены в моем облике, я побыстрее проскочила мимо. Еще нужно собрать с сушки чистые полотенца и принести воды для умывания тяжелых больных. Однако, проходя мимо шатра генерала, я приостановила шаг ощутив, как во мне что-то вспыхнуло. Внутри горел свет, полог был немного приоткрыт, а ординарца, который до этого всегда находился на посту, не было видно поблизости. Размышляя, стоит ли зайти и поздороваться, а заодно все таки извиниться за вчерашнюю резкость, я остановилась у входа и невольно прислушалась к разговору внутри. Похоже, Рикард был не один. «Я рад, что у тебя все сложилось вполне неплохо». Прозвучал бодрый, но незнакомый мне голос. Честно говоря, когда мне сообщили, что тебя переводят в зар, я даже не сразу поверил. А когда к нам в Криит прибыл этот бестолковый хлыщ Шан Арвента, то честное слово, еле удержался, чтобы не начистить ему морду. Как он подставил нас в прошлой стычке, а? Помнишь? Сбежал как шавка. Но на это все закрыли глаза. Ладно, не кипятись, спокойно ответил Рикард. Надо радоваться, что наши разведчики оказались достаточно умелыми, чтобы выяснить полезные сведения и вовремя предупредить нас о перемещении войск принца Дартаса. Ну что ж, обычные военные разговоры. Думаю, не стоит им мешать. Зайду к Рикарду позже, или, возможно, он сам меня вызовет. На душе до сих пор было неспокойно из-за того, как я вела себя вчера. Он ведь и правда просто хотел позаботиться, как умеет, по-солдатски. Просто сиди и жди, когда я приду и решу твои проблемы. Если я собираюсь проверить, к чему приведут наши отношения, вернее, их зачаток, то стоит проявить немного терпения, так ведь? Эта мысль мне тоже не очень понравилась. Видимо, терпение — это вообще не мое. Я уже собралась уходить, как мой слух зацепился за брошенную собеседником генерала фразу. «Когда это все закончится, мы с тобой отправимся в Джумасад». Ты теперь свободный дракон, можешь летать куда захочешь и развлекаться, как захочешь. У меня есть истинная, Аджас, не забывай. И она тут. Но ты ведь пока не женат. А нам наверняка понадобится расслабление после всего этого. Продолжил тот настаивать. И мне даже стало интересно, к чему это все приведет. Я слышал, сам не видел, что в Джомасаде отличные бордели. А там есть такие куртизанки, что они могут принять любой облик, какой пожелает клиент. Говорят, их собирали по всем королевствам. Как их называют? Альезы. Вдруг четко произнес Рикард, и у меня в груди все подпрыгнуло. Потому что его тон был полон такого презрения, что по моей коже побежал кусачий холод. Получается, он знает об Альезах? Возможно, он даже догадывается, что я именно такая? Тогда почему молчит об этом? Ах, да, точно. Редкие птички. Ты только представь, какой угодно облик. Сомнительная радость. Холодно отметил генерал. Хотя, возможно, альезы только для этого и годятся. В любых других случаях они умеют только разрушать чужие жизни. Сколько их было в шпионах, числилось в тайных службах. Мы доподлинно не знаем. Но я лишал бы их магии, от нее только вред. Я едва не выронила пустой таз. На глаза почему-то сразу навернулись слезы. Так вот какого он мнения о таких, как я. Лишать магии. Так категорично? Да ну, ты слишком суров. Я понимаю, что история с твоим отцом вышла неприятная. Да, его всего лишь соблазнила Альеза. Ничего необычного. Процедил Рикард. Говорю же, они пользуются своим даром только для обмана. В этом нет ничего. Дальше я не стала слушать, просто пошла за водой. И так слишком задержалась, а меня, между прочим, ждут важные дела. Сегодня Рикард отправит меня к своей матери, но до нее я не доеду. Не нравится Альезе, я не стану портить ему жизнь своим присутствием. И найду способ избавиться от истинной связи.